Глава 5 Мастера и мудрецы. Вор, менестрель, дворянин, и по уши погряз в долгах. Пожилой мастер осторожно опустил сверток с кристаллом на матрас и подмигнул своему отражению в бутылочно-зеленом оконном стекле. «Ну, где ты? Знал же, что по пятам идешь!» Скрипнул ставень, и лютник с улыбкой перемахнул через подоконник. За его спиной. Занимался сырой и бледный осенний горзагорский рассвет. Словно всё золото первой осени в одну ночь смыло и унеслись вслед за ярмаркой огненные бабочки, рыжие брызги. «Почему это в долгах?» — спросил жданный гость, втягивая в комнату футляр с лютней и захлопывая створки. Те беззвучно сошлись. Мелькнув шустрой змейкой, стало на место искрозащитной ворожбы. «Кому как?» А мне за этот кристальчик ты должен порядочно. Ах да. Сколько? Ну, сотни серебряных сверху тех двух, что я заплатил ши. Сотня? Пожалуйста, если согласишься взять голубыми шарами. Сколько? — повторил лютник. Мастер прищурился, оценивающий, глядя на кристалл. Хорош, хорош, чистый, крепкий. поди из каменного храма. Ну, как сказать. Так сколько шаров? Пять, но ярких мне не нужны и склизкие ошметки, что Ивар принёс в прошлый раз. С таких одна жижа ни крупицы пыли не вытянешь. Будут к концу недели. Вот и хорошо. Не задерживаю тебя больше, мой скользкий скальд Не торопи, реки, почтенный мастер. Проверь, не продешевил ли ты с платой. Лютник с неизменной улыбкой запахнул плащ и, едва касаясь, очертил пальцем грань кристалла. Старик непреклонно ответил «Проверю, непременно, но без тебя, без тебя, ручками, инструментом, в мастерской и проверю». «Вот только ручками не надо, почтенный». «Это еще почему? Ты мастера не учи, а ты, мастер, помолчи, погляди лучше». Кристалл тем временем сбрыкнул, вспыхнул и завалился на бок. По ребрам лезвием побежал синий шнурок огня, и не успел никто моргнуть, как он от корней добрался к вершине. «Конечно, ведьма!» — кивнул лютник, оттаскивая торопевшего мастера подальше. «Так и знал. Разве обычные люди сбрасывают иллюзию? С обычных она сама спадает». Кристалл задрожал и потонул в тёмном дыме. «Да ещё и злыдня, судя по всему», — констатировал лютник. «Дым-то какой чёрный!» «Злыдня, не злыдня», — сердито и глухо произнесла Хедвика из глубины темного облака, отряхиваясь и с облегчением ощущая себя в привычном теле. «А вот ты — самый настоящий хам, это без всякого дыма ясно». Когда клубы окончательно рассеялись, от кристалла не осталось ни чешуйки, ни голубой пылинки. Вместо этого на матрасе, обхватив руками колени, сидела диковатая, лохматая и очень сердитая девушка. «Это что?» — только и спросил ремесленник. — Знакомься, мастер Грегор. Это виноградная леди. Пока Хедвика, расправляя платье, стряхивала пыль и растирала затекшие плечи, лютник взял ошалевшего каменщика под локоть и негромко сказал. — Приглядывай за этой девочкой. — Откуда хоть ты её взял? Расскажешь? — Я своё дело делаю, ты своё. А в дела мудрецов говорят, нос не суй, голову потеряешь. Но ты, конечно, сунула. Как всегда, усмехнулся лютник, глядя на Хедвику. Без этого жизнь скучна, мастер Грегор. А голову ты когда-нибудь точно потеряешь, проворчал мастер. Кому перешёл дорогу на этот раз? Не притворяйся, ты не мог не узнать колдунью из мёртвого города. Сам видел, она положила глаз на виноградную лозу. Виноградная лоза. Сухо засмеялся мастер, по звуку, словно сморщенные горошины просыпались на наждачную бумагу. «Э, как звать тебя, виноградная лоза? И что потеряла ты в Грозагорье?» Не твердо держась на ногах, Хедвика подошла к мужчинам и, обращаясь к лютнику, произнесла, виновата и дерзко. «Браслет твой у меня украли, вот и осталась без ничего». Искала каменные лавки, куда возьмут под мастерьем. Да только все мастера грозогорские, очень уж суеверные. Думают, женщина к беде. Добралась к ночи до площади искр, а там... А там и дядюшка ши, тут как тут, свои выгоды не упустят Ты поберегись, виноградная. Твой шарик такой яркий, что не то, что ши, или та ведьма на него позарятся. Любой, распознав, лапы потянет. Какой шарик? тревожно спросила Хедвика, сдувая с олба каштановую прядь. Да, расчески волосы уже несколько дней не знали. «Тот, что у тебя в груди перестукивает», хмыкнул мастер и повернулся к властителю воров. «Я гляжу, девица-то ни о чём не ведает, совсем как моя ветрогонка не ведала до поры до времени». «Уж какая есть», развёл руками лютник. «А ты всё-таки пригляди, может, сам её возьмёшь в подмастерье, ты ведь тоже...» По камню мастера. Нужна мне дармоедка, проворчал Грегор больше для порядка, а сам с любопытством поглядел на гостью. Ну, давай, дам тебе камень. Попробуешь, что ли? Только не надо все эти сказки про горькую тревогу каменную до да тепло плести, скривилась она. Уже было. Да какие сказки? Ты лучше скажи, чего тебе в каменной лавке-то понадобилось? Хочу понять, как магию из камня добывают. «Это тебе зачем?» «Чтобы не только из камней, а отовсюду ее брать. Площадь искр насквозь пропитана колдовством, а попробуй вытяни. Но ведь можно, наверняка можно!» Гласитель воров подмигнул мастеру, спросил. «Так ты, виноградная, думаешь, магия из камня берется?» «Ну а как же, ведь не зря ее каменной пылью зовут!» Людник покачал головой, в глазах его выплясывали лукавые искры, но голос был серьёзен, что у правителей на дворцовых площадях. «Грегор, сколько ты заплатил за неё ши?» «Две сотни серебряных. Бери в подмастерье. Чует моё сердце. И цену отобьёшь, и дальше не прогадаешь». Мастер и людник переглянулись, будто советуясь, а потом Грегор обернулся к Хедвике и со вздохом молвил. «Беру тебя». в подмастерье, из уважения к властителю воров, чтобы могла отработать две сотни серебряных честным трудом, а не у обочины тракта. Людник расхохотался. «Вот как события происходят, стоит попасть в столицу. А ведь звал я тебя всего лишь на лютне подыграть. сел с ног на голову, верно? А ты держи ухо востро виноградное. Не трепещи, да не бойся». Погляди, какие у тебя друзья выискались. Мастер каменный, благородный вор, ведьма, да пройдоха-балаганщик. Каждому бы так. А вам, друзья мои, теперь самое время спать. Веселых тебе песен, — пожелал мастер Грегор в спину уходящему лютнику. Да сам больно, не светись. И тебе, звонких камней, долетело из темноты. Леди, береги. Вот как события происходят, пробормотал мастер, передразнивая лютника. Ну что, подмастерье, идём в дом, завтра за работу. И как тебя угораздило в Грозагорье? В дела мудрецов носа не суй, голову потеряешь, процитировала Хедвика. Ты что ли, мудричиха, фыркнул Грегор, задёрнул шторы, зажёг слабый ночник, обернулся и велел. А теперь спать, спать. Давно в постель пора честным людям. Наутро Хедвика наконец сумела разглядеть Грегора как следует. Не в ярмарочном сумбуре, не в полутьме рассветной мастерской, а в ярком, чистом и по-северному спокойном свете предзимнего дня. Грегор сошел по широкой шаткой лестнице, насвистывая и вытирая руки о фартук. Спустившись, он скинул фартук на низкий темный комод, Следом отправились грубые перчатки, а на стол по соседству со звоном лег монокль в три толстых линзы. Тогда, наконец, он взглянул на Хедвику обоими глазами, узкими, черными, словно налитыми густым и горячим ягодным соком. но «Ну, хозяйка незваная, накрывай на стол», попросил мастер, обтирая руки огромным холщовым холстом. «Я уж ни одни бусы каменные оправил, пока ты тут дремала». «Бусы?» «А чего же в перчатках дерюжных? Разве в таких тонкую работу делают?» «Что ты знаешь, виноградова дочь? Прежде чем огранкой да росписью заниматься, камень отколоть надо. Думаешь, мне торговцы готовые бирюльки приносят? Знай, вставляй в оправу». «Нет». Мастер с хрустом сомкнул пальцы и уселся за стол. Потер кустистые брови, словно кто щеткой по деревянному полу прошелся. «Ну, давай». Вон там в буфете тарелки, в рундуке овощи, под окном пирожки. Хедвика принялась выставлять на стол тарелки, а сама всё приглядывалась к Грегору. Притворяется или на самом деле чудаковат? А тот, сощурившись, глядел в окно, пожёвывая пёрышко. «В служанке не нанималась», — подумала она, вытаскивая противень с круглыми пирожками. «Но послушать, о чём настоящий мастер говорит, плохо ли? Может, между делом и что полезное окажется?» Убедиться бы только, что мастер вправду настоящий. Убедиться ей в этом за день пришлось не раз. Не успели закончить с завтраком. Ни рыбы, ни дичи. Одни салаты да пирожки с вареньем. Как в дверь постучали. Два стука пауза и еще три. Хедвика встала было из-за стола, но Грегор поднял палец. Чуть погодя приложил к губам. На четкий стук. «Не отзывайся. Если стучат рассыпчато, весело, тут можешь открывать. Воры пришли. Купцы или покупатели помельче. А если вот так...» — стук в дверь, как по заказу повторился. «Если вот так, то к дверям и соваться не смей. Это из гильдии. И лучше бы тебе не знать, зачем». «Зачем?» — тотчас спросила Хедвика. «Молчи, молчи, виноделочка, и живенько-ка вон туда». шепотом мастер, махая в сторону дверей за буфетом. Хедвика скользнула за витражные сторки и притаилась в ожидании гостей. Грегор тем временем отпер сцепленные на ночь засовы. «Доброго дня, мастер. Заказ из дворца. Вы с другим и не приходите? Ну, проходите. Мастерская налево. Уж помните, поди. Давайте бумажки». Двое мужчин в кашемировых шляпах, и алых плащах вошли внутрь. По всему было видно, что они тут не впервые, и мастера уважают. «Не тесно вам?» спросил тот, что повыше, с плоской сумой наперевес. «Может, походатайствуете? Уж мастеру Грегору правитель не откажет, выделят мастерскую по просторней дочку-то вашу. Вон, какими хоромами одарили на Алёной улице!» «Да что там! Она-то настоящее дело делает, а я...» Мастер мягко улыбнулся. махнул рукой. «В тесноте, как говорится, да не в обиде. Кроме того, если и дадут чего пошире, то уж точно не на площади искр». «Это верно», — согласился второй дворцовый посланник. «На площади теперь яблоку негде упасть, не то что раньше». Все трое замолчали. Над мастерской повис призрак тяжёлого тёмного меча, в незапамятные времена, опустившегося на горы. Наконец Грегор прокашлялся и повторил. «Ну, давайте ваши бумажки, давайте камни, назначайте срок». Гости склонились над столом, на который лег большой альбом в бархатном переплете и несколько официального вида бумаг с гербом дворца. Грегор, перелистывая плотные страницы, уточнял и переспрашивал. Господа из гильдии отвечали. Наконец, один из них вынул из-за пазухи мешочек и высыпал поверх пергаментных листов темно-зеленые матовые камни. Грегор взвесил камни в ладони, поглядел сквозь них на свет. Сами, понимаете, господа, надо камешки проверить, пойду изучать состав. И нырнул за витражную дверь к Хедвике, скучавшей в тёмной каморке. Ты чего света не зажигаешь, виноградная? Сам велел сидеть тихо. Так эта дверь на свет зачарована, снаружи ничего не ни увидеть, не услышать, хоть об самое стекло глаза обмозоль. Ну-ка, Мастер пошарил ладонями в воздухе, прищёлкнул, и из темноты выплыл малиновый лепесток свечного пламени. «А поярче?» — попросил Грегор, обращаясь к ветвистому подсвечнику и протягивая к нему ладонь. Тот, послушавшись, вспыхнул ещё пятью свечами. Ровные розовые огненичьи дели почти не дрожали, а только слабо серебрились у самого основания. «Вот так-то лучше!» Мастер перенёс подсвечник на круглый стол посреди коморки. Свечное пламя тотчас обратило тьму в слабые сумерки и выхватило из тёмных углов высокие шкафы с резными дверцами, полные толстых альбомов, книг, неведомых приборов, чудных инструментов, бутылей, склянок и пузырьков. Хедвика молча оглядывала коморку, оказавшуюся вовсе не коморкой, а круглой комнатой, и гадала. Какой вопрос задать первым? И десяти минут не прошло с той минуты, как она открыла глаза, а увидено уже столько, что загадок на целый лес хватит. «Поняла, поди кто пришел», — прервал ее раздумье Грегор. «Господа инспекторы-ревизоры от самого правителя. Принесли заказ, заодно и мастерскую осмотрят, а глядят, не промышляю ли я здесь темными делами». Уж прости, придется тебе пока посидеть тут, а то начнут выяснять, кто ты, что да как. Хедвика кивнула, мало вслушиваясь в его слова, и указала на подсвечник. Как ты заставил вспыхнуть свечи? Ты не касался их, ты тоже маг? Я? Ах, леди Лозана смешила. Я не маг, я мастер-резчик, а магии лишь мечтаем. Но со свечами-то что? Так я тебе и рассказал, подмигнул мастер. «Вот про синие шары узнаешь, да про то, как пыль каменную получают, тогда и сама догадаешься. А пока мне к господам дворцовой гильдии пора. А ты вот погляди на досуге, чтобы не скучать». Протянул ей тонкую книжицу с дальней полки и к дверям. «Но свечи-то, свечи!», -то, свечи — крикнула Хедвика, хватая его за полу сюртука. «Хоть словом намекни!» «Видала, синие шары живые, нет?» «С них каждая крупица — великая ценность. Да только кто, кроме мастера, знает, сколько их было крупиц этих? Остатками и колдую иногда». Хедвика слушала, через слово угадывая, а про последние вовсе не поняла. «Почитай, почитай книжку, и про шары синие найдешь». Вытягивая из ее пальцев сюртук, велел Грегор, а вытянул и был таков за витражной дверью. Прежде чем приняться за книгу, Хедвика взяла подсвечник и, как следует, осмотрела круглую комнату. Малиновое пламя выхватывало из сумрака новые и новые полки, ряды корешков, шкафы, занавеси и развешанные по стенам стеклянные пластины, исчерченные картами и стрелками. Все это было похоже на тайную библиотеку, что скрывается за садом, в котором в века напролет идет снег, и только единожды в десятилетие цветет ледяная яблоня. Она помотала головой, сбрасывая наваждение, и принюхалась. Наверняка эти свечи тот же дурман, что и шелковичный настой, которым напоил ее давешний мастер Арнольд. Но ни ноты благовония или трав не услышала. Оживленная крупицами от неведомых синих шаров свеча пахла воском, сухо потрескивала и продолжала ровно держать корону малиновых лепестков. Хедвика приоткрыл один из шкафов. Грегор запретах не обмолвился, а побывать в библиотеке при мастерской не каждому доведётся. И, подтянув к себе стул с круглой спинкой, поставила на него подсвечник. Тени от ровного пламени взвелись к потолку, взвихрились и улеглись хитрой вязью. «Ну, свеча, если ты живая, подскажи, где о тебе прочесть?» Робейни громко спросила Хедвика. Ничего не произошло. Только снова повеяло на неё туманом с нездешних гор, пустых, сырых. и тревожных, где одинокий дом цепляется за вершину. По его грохочут бушующие копели, а у стен лежат великие снега. Вновь Хедвика стряхнуло видение и принялась разглядывать книжные корешки на полках. Но как бы ни было велико ее любопытство, невежество все же пересилило, не позволив разобрать ни слова на чужом языке. Тогда она взяла ту книжицу, что дал ей Грегор, вгляделась в обложку, и сложила из знакомых символов чудное тревожное название. Сферы бури и гавани, картография северолесья. Развернула страницы, придерживая сухой переплет, и порезалась, ослепла, отхлынувшей в глаза синевы. Такая пронзительная голубизна, грозная и густая, Глубокая и нежная глянула на нее с разворота, что утянуло тотчас в самую океанскую глушь, где океан дьявол и фантазер, где руки его реки, а глаза озера и ледяные его волны облизывают небеса.